Рене Люге, оба нищие актеры, как и она сама. Уже давно они расстались с Виньи, муж ее, Мерль, стал импотентом, и всю свою любовь она перенесла на внука. Год назад он умер, и она чуть с ума не сошла, да так и не оправилась, беспрестанно повторяя, что скоро они снова встретятся. Она просилась на жалование в комедии «Францесс» Она согласна играть все, дуэний, на выходах, воспомогательных в составе, но комитет единодушно ей отказал. Александра через Остейна пригласил ее в исторический театр. Бальзак думал о ней, когда писал «Мачеху», и ей предназначил эту роль. Начались репетиции, но она заболела, и роль у нее отняли. Горе ее было ужасное. На сей раз ее актерское достоинство было раздавлено, торопясь с выпуском пьесы бальзак не возражал. Поскольку справедливость все-таки существует, мачеа провалилась с треском. Мари поехала вместе с люгеев кан, надеясь поработать там, но там слегла и мечтала лишь умерению годовщину смерти внука и через четыре дня, Ей это удастся. Люгая привез ее в Париж. Александра спешит к ней. Я вошел в спальню. Дорваль сделала усилие, чтобы мне улыбнуться и протянуть руку. «Ах, это ты!» — сказала она. «Я знала, что ты придешь». Рыдая, я бросился к ее постели, пряча лицо в простынях. Она просит, чтобы их оставили вдвоем, и молит об исполнении последнего своего желания похоронить ее рядом с внуком, а не в общей могиле. Он обещал найти необходимые для этого средства. Возвращается Люге с женой, поддерживая Мерля, которого они сажают в кресло. Александр отступает назад. Мари в последний раз произносит имена мужа и зятя. Чтобы купить временное место на кладбище, необходимо 600 франков. Порывшись в ящиках, Александр нашел у себя лишь 200. Он обращается за помощью к Гюго. Богатейший академик, бывший пер Франции, а ныне депутат, добивается 200 франков в Министерстве внутренних дел на нужды культуры. Ему очень жаль, но большего получить не удалось. А своей наличности у него, конечно же, нет. Александр идет к Фаллу. Он никак не может помешать себе сохранять хорошие отношения со всеми министрами народного образования. Это сильнее его. У Фаллу нет специальных фондов для драматических артистов. Но он лезет в карман, и Александру уходит еще сотни франков. Дома он находит свой тунисский орден Нисама и закладывает его. Нужная сумма собрана. Через шесть лет для того, чтобы навечно сохранить за создательницей немеркнущего образа Вантони место на кладбище, он специально для этой цели напишет и продаст последний год Мари Дорваль, посвятил его Жорж Сант, потому что, будучи людьми чужими ее семье, «Мы с вами, вы как женщина, я как мужчина, возможно, я не скажу больше всех, но лучше всех ее любили». Его воздержание при выборах законодательных органов не должно заставить думать, будто он перестал интересоваться политикой. Напротив, он с удовольствием отмечает поражение мятежной попытки Ледрю Ролена 13 июня и изгнание из палаты 35 депутатов из числа социалистов и монтаньяров. Зато с экспедицией в Италию он не согласен, о чем и заявляет. В феврале в результате революции 50-й изгнан из Рима, Мадзини провозглашает там республику, австрийцы поспешили на помощь в восстановлению старого порядка. «Наполеон Малый решил им в этом помочь». И 3 июня генерал Удино начинает осаду Рима, защитой которой руководит Гарибальди.